Глава 22. Групповой выход в Брэдсис. Расположившись в центре управления, я наблюдал за тем, как Медас подготавливается к встрече чужаков. Первое, что он сделал, это временно отключил все дальние сканирующие системы, оставив работающими только внешние камеры наблюдения. Заодно похвалил сам себя, разумеется, в моем присутствии, что вовремя восстановил резервный ретранслятор. «И какая от него польза?» – заинтересовался я – Мы можем использовать его как мощный источник направленного излучения. В одиночку он не способен причинить серьезный ущерб. А вот два таких ретранслятора легко выжгут всю электронику на рейдерах. Странно, что они не приближаются к нам и даже не пытаются просканировать, поделился я своими мыслями. Сейчас сделают полный круг и пойдут на первый заход. Я уже приготовил для них отвлекающий источник энергии, Там как раз два поврежденных орудия. Если атакуют, мы накроем один рейдер плазмой, а второй собьем. Возможно, нам повезет и сбитый рухнет достаточно близко. Ну и не будем забывать про пилота. Он должен катапультироваться. В пределах нашей локации ему не удастся использовать портал для бегства. А значит, есть возможность взять пленного и допросить. Мидас номер два уже активирован и готов к бою. Второму тяжелому дроиду не требовалась долгая перезагрузка всех систем, чтобы переподчинить его Искину, а точнее суперкомпьютеру космопорта. Фактически робот модели МИДа сочнулся после долгой спячки и сразу же погрузился в привычную работу, а точнее приготовился к выполнению захвата противника. Все прошло так, как и рассчитал мой заместитель. Закончив кружить, оба рейдера исполнили петлю, чтобы зайти на терминал с максимальной высоты. В целом, правильная тактика, если учесть, что их системы сканирования засекли только два действующих орудия. Откуда пилотам было знать, что их встречает дроид уже 14 лет с успехом защищающий подконтрольную ему территорию? Внешние камеры отчетливо показали, как сразу десяток голубых болидов, каждый размером с мою голову, буквально испепелили один рейдер. Со вторым все было иначе. Он просто потерял скорость, закувыркался в воздухе, а затем и вовсе сорвался в штопор. «Не будет пленного, озвучил очевидный Амидас. «Похоже, система катапультирования не сработала. Жаль, теперь нам не удастся понять, с кем мы воюем». «Думаешь, подобные потери их не остановят?» — полюбопытствовал я. «Предполагаю, два варианта событий. Или по космопорту нанесут удар ракетами, или про нас постараются временно забыть». Я склоняюсь ко второму варианту, но и первый исключать не стоит. В первые годы нам несколько раз приходилось отражать атаки с воздуха. «Сможем отразить ракетный удар?» Поинтересовался я, наблюдая, как на месте рухнувшего рейдера вспухает огненный шар взрыва. «Черт, это же совсем рядом. Я даже чувствую дрожь бетонного пола под ногами». «Отразить сможем, но для этого понадобится большой запас энергии». Сейчас у нас осталось примерно 80 эргов. Этого достаточно для отражения четырех ракет. Впрочем, вряд ли на нас станут тратить больше. Скорее уж, попытаются вычислить все точки активной обороны и ударить по ним. К счастью, сбитые рейдеры вряд ли успели передать данные о местоположении орудий. Да и я использовал лишь половину из доступных нам возможностей. «Тогда прими накопившиеся энергии и пока что останавливай все энергозатратные работы», — приказал я. «Ну, кроме изготовления пистолетов. На это ведь не потребуется много ресурсов». «Я найду необходимое количество энергии», — ответил разумный дроид. «Думаю, на два ближайших дня приостановлю всю внешнюю деятельность. Если за это время на нас не последует атак, можно будет продолжить работу». «Тогда я со спокойной душой возвращаюсь в свой мир». «Так что завтра жди гостей, и желательно подготовить две-три комнаты для отдыха». «Об этом уже позаботился!» В голосе Медаса послышались ироничные нотки. «Гостиница Космопорта сохранилась в отличном состоянии, и в поселке имеются два дома с рабочей инфраструктурой. Надо лишь установить действующие аккумуляторы в систему обеспечения». «В поселке пока опасно», – не согласился я. Вот когда вооружим малых охотников огнестрельным оружием, вновь поднимем эту тему. Словно дожидаясь, когда мы все обсудим, проявила себя упорядоченная, прислав очередное сообщение. Игрок Парторг. Ты уничтожил два рейдера, клана, Каратели Брэдсиза. Награда. 28 простых, 18 улучшенных и 4 редких кристалла. 375 КСО. Плюс 1600 к прогрессу уровня. Локация «Заброшенный космодром» сменила свой статус на локацию «Закрытый космодром». Рассчитана на игроков от пятого уровня и выше. Уровень опасности — редкий, повышенный шанс добыть редкий кристалл. Награда — два улучшенных и два редких кристалла. 50 — КСО, плюс 100 — к прогрессу уровня. Хм, а вот это радует! Теперь сюда не полезут игроки ниже пятого уровня, а после сбитых рейдеров я бы, если и пришел сюда, то с небольшим войском дроидов, усиленных техникой и артиллерией. Все эти размышления натолкнули меня еще на одну мысль, и я обратился к застывшему рядом помощнику. «Медес, а ты можешь ходить между мирами?» «Да, у меня есть кристаллы», — после короткой паузы ответил помощник. «Шесть простых и два улучшенных». «Первые появились, когда мы с тобой встретились, и у меня сменились директивы. Скажу честно, до этого моя жизнь не выходила за рамки обязанностей тяжелого охранного дроида». «Имей в виду, если надумаешь попутешествовать, при возвращении сюда тебя, скорее всего, перебросит в другую локацию», — предупредил я. «Не перебросит», — с ироничной интонацией ответил Мидас. «При получении пятого, так, похоже, я не имею права говорить об этом». «Ограничение? Нельзя делиться информацией от упорядоченного?» – насторожился я. «И об этом я тоже не имею права говорить. Извини». Помощник развел верхние манипуляторы с автопушками в стороны, показывая, что он сам удивлен. «Понятно. Ладно, разберемся. Мне осталось совсем немного до получения пятого уровня. Надеюсь, мы с тобой обсудили все. Ничего важного, не упустили?» «Да, Парторг, ты можешь возвращаться в свой мир». «Что ж, пора навестить Полинну с Пришкой, а то девчонки сидят там в ожидании, уже по-любому надумали себе всякого. Только возьму с собой несколько голов птеродактилей». На берегу реки было спокойно, до тех пор, пока смартфон не разразился непрерывным звоном о сообщениях. «Проигнорировав их все, я набрал номер Михаила и стал ждать», — ответил брат после пятого гудка. «Серж, твою мать, ты где пропал? Мы тебя уже похоронили!» Сходу набросился на меня Миша. «Эй, полегче!» — осадил я родственника. Я только вернулся домой. «Что случилось?» «Ты что, не в курсе, что происходит?» — удивился Михаил. «Полина три часа назад звонила. Говорит, сроки до глобального звездеца сократились до трех месяцев. А еще сегодня у нас прямо по улицам эти, как их, во, эльфы шастали. Сейчас в городе кругом блокпосты, так что я даже не знаю, как ты домой попадешь». Черт! выругался уже я. «Как они вообще сюда попали?» «Ладно, будь на связи. Никуда не уходи. Сейчас постараюсь разобраться в ситуации и перезвоню». Пробежавшись по сообщениям, нахмурился. От майора ни одного. Зато следователь, который клещ, аж три отправил. С десяток от Полины. Открыл, бегло прочёл и тут же написал ответ. «Я в порядке, все хорошо, сидите в квартире, ждите и не подходите к окнам. Завтра утром постараюсь навестить вас». Затем прочел сообщение от Клеща. «13.00, Глебов, немедленно явись в здание конторы. 13.30, абонент Клещ звонил вам 14 раз. 14.00, Глебов, ты допрыгался. Можешь начинать пилить себе ногу, по-другому тебя от рабства не избавиться». «А вот это уже прямая угроза», — произнес я, оскалившись. «Что ж вы, товарищ следователь, такой прямолинейный? Ведь понял же, что со мной только по-хорошему можно, но все равно действуешь грубо». Последними были сообщения с неизвестных номеров. Открыв первое, я улыбнулся. Борода с хорошей новостью. «Парторг, это борода у меня получилась! Нашел знакомого прапорщика, который решит все наши вопросы. По скриптум, забыл предупредить. Я не один такой. Предлагаю сегодня или завтра, как сможешь встретиться, обсудить наши дела». Второй номер прислал совсем короткое сообщение, но я понял, от кого оно. «Держись подальше от клеща. Телефон выбрось. Место встречи — мастерская оружейника». «Значит, клещ показал свое истинное лицо не только мне», — пробормотал я и, примирившись, швырнул мобильный в реку. Словно дожидаясь этого действия, напомнил о себе упорядоченное. «Игрок Парторг. Задание эпического ранга «Сохранить суверенитет родного мира» изменено». Срок выполнения задания – три стандартных земных месяца. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта. Ну вот, остался один скачок, и наш мир превратится в подобие Брэдсиза. И мне совершенно непонятно, зачем земляне так усиленно сокращают время, лишая землю права на суверенитет. Клещ, Семен, Кругликов, брат Костя, что всеми ими движет – «Я понимаю следователя. Этой твари, как и ему подобным, пообещали сохранить власть, даже снабдили амулетами подчинения, которые те навешали на игроков. Семён — это шестерка, скорее всего, даже не осознает, что кто-то делает свои дела его руками. Но Костя, он же сознательно служит врагу всего человечества. Даже я, всего лишь раз, столкнувшись с другой расой, увидел во всей красе, кто для них люди». Разумные животные, рабы, которых можно использовать, на самой грязной и тяжелой работе. грёбаный закон джунглей!» — прошипел я зубы, с трудом сдерживая ярость. «Каждый сам за себя, и всем плевать на прошлое, как и на будущее. Суки!» Возвращаться с оружием в город, на въезде, в который стоят блокпосты. Тут надо или знать секретные дороги, или иметь очень большие хм, связи. Второго у меня больше нет, а вот первое... «Зря, что ли, я здесь?» Прожил всю жизнь. Путь по проселочным дорогам занял вдвое больше времени, но зато я без происшествий добрался домой. Сначала не хотел сюда заезжать, но потом, взвесив все за и против, пришел к выводу. Клещу сейчас точно не до таких, как я. Ну что за мной бегать, если в нужное время браслет все равно заставит меня прийти на поклон к следователю или его начальству? Ничего, еще есть время, чтобы избавиться от амулета. Загнав мотоцикл в гараж, я не пошел сразу домой, а сначала прицепил к Уралу коляску. Затем перетащил содержимое оружейного сейфа в багажник и только после позволил себе сделать то, что хотел уже давно — помыться и переодеться в чистое. Затем, вооружившись ноутбуком, написал брату в профиль в соцсети, чтобы он предупредил Полину, что я приеду к ним утром. Затем нашел там же профиль бороды и отписал уже ему, чтобы тот ждал гостей. «Сон для слабаков, а мне предстояло сделать много дел, прежде чем отправиться на добычу очков, так необходимых для получения пятого уровня». Дождавшись от байкера положительного ответа, сгреб остатки налички и вышел из дома. Закрыв замок, хмыкнул про себя, кому все мое добро нужно, учитывая, что скоро произойдет, мои жизненные приоритеты должны измениться кардинальным образом. Но, падишь ты, разум по-прежнему цепляется за прошлое, не желая принимать суровое настоящее и совсем уж не радужное будущее. На улице было относительно тихо, и я, загурив, поднял взгляд на небо, все усыпанное звездами, так и пролюбовался ими, пока сигарета не дотлела до фильтра. Черт! «А ведь надо запастись куревом. Потом, когда все накроется медным тазом, с сигаретами возникнут проблемы. Не сразу, но все же». Чертыхнувшись, тоже мне спаситель родных, думающий о сигаретах, я пошел открывать ворота. Сейчас главное, чтобы меня по дороге не тормознули гаишники или кто-то из подчиненных клеща. Этого мне точно не надо. Видимо, чужаки, наводнившие землю, ушли. Во всяком случае, в городе сняли все блокпосты. Пока ехал по ночным улицам, не встретил ни одного патруля полиции. Зато было много машин. Похоже, люди спешили попасть домой. В общем, мои опасения нарваться на служителей закона не оправдались. Парковка возле байкерского клуба была заставлена мотоциклами. Я насчитал четыре десятка, пока нашел место для Урала. Стоило мне заглушить двигатель, как из здания на улицу вышли четверо детин, габариты которых внушали уважение. В кожаных безрукавках, руки в татуировках, лица суровые, глаза недоверчивые. Двое вообще, с бородами. до пояса. «Откуда прилетел? Орел!» — поинтересовался один из встречающих. «Так, понятно, решили проверку мне устроить». «Местный я. По делу приехал к Бороде», — ответил спокойным голосом, а сам достал из люльки чехол с ружьем и повесил его на спину. Следом вытащил рюкзак и вещмешок. «Мужики, поможете унести?» «Ты что, думаешь, здесь кто-то украдет твое барахло?» — возмутился один из байкеров. «Нельзя такие вещи оставлять без присмотра за пределами сейфа». по-прежнему спокойно произнес я. «Уголовно наказуемо это. Так поможете?» «Ты Сергей, что ли?» заговорил один из бородачей. «Он самый», — кивнул я. «Сань, помоги человеку!» обратился бородатый к только что возмущавшемуся байкеру, и в голосе послышалось облегчение. «А ты рисковый мужик, раз поехал через город ночью». «Не было риска», — усмехнулся я. «Все блокпосты уже сняли». «Ну да, ну да», — как-то недоверчиво протянул старший четверки. И ушастые с луками тоже исчезли. Меня проводили внутрь через черный ход, сразу в жилище хозяина клуба. Обычная гостиная комната со старым диваном, двумя креслами и журнальным столиком. Вдоль стен какие-то шкафы, серванты и даже барная стойка. А вот окон не было, только две простенькие люстры давали освещение. Ну и здоровенная ЖК-панель на половину стены. Моего знакомого уже предупредили, и борода, в этот раз одетый, не в рваный камуфляж, а в джинсы и клетчатую рубаху, ожидал меня посреди комнаты. «Сергей, ты как вообще рискнул на байке прикатить?» — спросил хозяин клуба после рукопожатия. Мужики, сопровождавшие меня, сразу же вышли, и мы остались с байкером один на один. «Я думал, ты своим ходом, ждал тебя под утро». Времени слишком мало, нужно поторопиться. Скажи, в этот раз тоже кругом порталы открывались? — Да, только в этот раз их все блокировали, — ответил Борода. — Вот, смотри. Он взял со столика пульт и включил телевизор. На экране появилось знакомое мне изображение. Один из малиновых порталов на весь обзор, и прямо перед ним два высоких, худых человека в странной одежде, больше похожей на доспехи, на головах металлические шлемы. У обоих в руках оружие, очень напоминающее Глефу, разве что более изящное. И черты лица. Чем-то неуловимым они напомнили мне ту красивую девушку на фото с Константином. «Точно, эльфы». «Видел таких?» — поинтересовался хозяин клуба. «Приходилось один раз. Вот так же, на фото», — ответил я. «Эльфы хотят захватить наш мир». «Ну, вообще они никого не убивали, если верить информации из сети». Борода сменил фото на другое. Здесь те же самые нелюди нацелили копья на какого-то мужика, попытавшегося подойти к ним поближе. Тот явно изменил свои намерения и, подняв руки, отступал. «Чем меньше землян пройдут через эти спонтанные порталы, тем меньше шанс, что наш мир получит первый ранг», — попытался я разъяснить Бороде. «Ты видел, Бретис? То же самое скоро будет и у нас». «Вот суки!» — ругнулся Байкер. «Значит, все? Осталось совсем чуть-чуть до Апокалипсис, с детца. «От двух дней до недели», — предположил я. «Слушай, а можешь открыть портал прямо сейчас? Забрось меня в какой-нибудь мир. А уж вернусь я сам как-нибудь. Да я не один. Помнишь, говорил, что есть еще два кандидата? Дочка моя хочет стать игроком. И один мой старый друг. Что для этого нужно?» Спонтанный портал. Кристалл эпического ранга и огромное везение. «Мало кто выживает после испытания», — пояснил я. «А насчет прогулки в другой мир могу открыть тебе путь в Борку. Брэсис ты не потянешь. В Хрише — мире гномов. Все еще серьезней. Я в первый выход четверых аборигенов там завалил и больше не стремлюсь в эту дуру. Меня там наверняка ждут, а значит, ты угодишь в ловушку». «Борка так борка. Я согласен. Только дай пять минут на сборы». «Подожди, ты прямо сейчас туда собрался?» — удивился я. «Мы еще не обсудили наши дела». «Ты обмолвился, что у тебя есть знакомый прапорщик, который может достать все, что угодно». «Вот, держи телефон». Борода протянул мне листок бумаги. «Это на случай, если я не вернусь. Ну а что касается наших договоренностей, пошли, посмотришь». Мы вышли из гостиной в коридор и свернули в первую попавшуюся дверь справа, оказавшись в маленькой тускло освещенной кладовке. Хозяин клуба подмигнул мне, затем что-то сделал, и одна из стен помещения отъехала в сторону, открывая проход на лестницу, ведущую вниз. «Запасной вход в винный погреб и одновременно спуск к тайнику», — пояснил Борода. «Кстати, только пять человек знают о нем. Ты шестой». Спустились на два десятка ступеней, а затем хозяин вновь что-то сделал, и мы свернули в узкий проем, в который Борода протиснулся с трудом. Короткий коридор с низким, нависающим потолком, а за ним настоящая оружейная комната, со стеллажами, заставленными различными ружьями и винтовками, со стойками, в которых под стеклом лежали различные пистолеты. Я словно попал в оружейный магазин. При этом взгляд сам собой стал отслеживать, нет ли среди всего этого великолепия стволов, отмеченных упорядоченным. «Все это собирал больше двадцати лет», — пояснил мне Борода. Жаль, что предпочитал старому оружию самые современные модели. Знал бы, что произойдет такая хрень с нашей землей. Ладно, мы не за этим сюда пришли. Вот. Хозяин указал на деревянные ящики, выкрашенные в зеленую, местами облетевшую краску. Крышки вскрыты, а наверху я замер, вчитываясь в появившиеся перед глазами строки. АК-47. Автоматическое оружие, редкий ранг. Общее состояние 79%. Год производства. 1954 от Рождества Христова. Доступны улучшения три из трех. «Сколько у тебя их?» — поинтересовался я. «Два десятка. Каждому цинк патронов. Увы, но чего-то полегче под женскую руку не нашлось. По оружейным магазинам кататься не было времени. Так что, согласен на обмен?» «Предлагаю немного подкорректировать наш договор к обоюдной пользе», — предложил я. «Я весь внимание!» — усмехнулся Борода. В Брэцис мы перебрались вчетвером, в 12 часу дня. Проходили двумя порталами, чтобы нас не перебросило в какую-нибудь другую локацию. Я хорошо запомнил предупреждение Сизовы на этот счет. Шли без техники, но по уши загруженные боеприпасами и сухпаями. Еще бы, ведь мы запланировали большую охоту. Затем мне пришлось буквально отбиваться от бороды, завалившего меня вопросами – В конечном итоге я сказал, что у меня с хозяином космопорта сделка. Я ему кристаллы, он мне поддержку. Вряд ли байкер поверил, но наконец-то отстал. Медас тоже был не в восторге, когда я объяснил ему, что собираюсь прогуляться до самой реки. Даже попытался отговорить меня от задуманного, но потом все же сдался. Единственное, на чем он настоял, это чтобы мы взяли с собой всех четырех малых охотников — Хотел нагрузить нас и тяжелым охранным дроидом, но я наотрез отказался. Тот слишком замедлил бы нас, да и при защите космопорта пригодится. Угроза ракетной атаки все еще никуда не исчезла. на которые я уничтожил почти полсотни птеродактилей, выдвинулись на трех платформах. В одной открытой роботы, в двух других с каркасом-клеткой, я с прыжкой и борода с полиной. При этом байкер очень долго и пристально рассматривал мою соседку. Он и при первой встрече так же странно среагировал на нее. А когда я спросил, в чем дело, то достал из кармана фотографию. Взглянув на нее, я нахмурился. Со снимка на меня смотрела Полина. Только молоденькая совсем. Еще двадцати нет. «Это дочка моя», — пояснил байкер. «Если бы не цвет глаз и волос, как две капли воды похожи». «Хм, мне бы на твоем месте ДНК-тест сделать захотелось», — тихо произнес я. «Но это потом». когда вернемся с выезда. Девушки выглядели настороженными, а Пришка, увидев роботов, поначалу даже посчитала их за гномов. Как я узнал, их недавняя с прогулка по чужому миру вышла насыщенной. Сходу вляпались в неприятности. Чудом вышли из них целыми и невредимыми, да еще и по сотне с лишним очков отхватили, не считая простых и улучшенных кристаллов. Причем все благодаря иномерянке, проявившей недюжинную смекалку. Зато теперь обе прекрасно понимали, насколько здесь опасно, и потому были готовы ко всему. Как и борода, не выпускающая из рук автомат. Увы, но Пришке я побоялся давать огнестрельное оружие, так что она должна была выполнять роль моего оруженосца. А вот Полина сама попросила калашников и даже показала нам, что умеет им пользоваться. «Отец научил меня стрелять из всего, из чего сам умел». Пояснила девушка свои способности. Дело ясное. У бывшего полицейского не было сына, и он попытался сделать его из дочери. Что ж, спасибо тебе, Николай. Хорошее дело сделал. Жаль, что он погиб. Так что у меня имелись все основания считать нашу группу серьезной боевой единицей. К тому же мы выбрали для охоты локацию, которую я совсем недавно зачистил от большой стаи крылатых тварей. Откуда мне было знать, что птеродактили были не самыми опасными тварями на берегу, булги.